Глава одиннадцатая. принцесса Илала. Прислонившись к машине, опираясь подбородком на руки, стояла самая прекрасная девушка, каких я когда-либо видел: рослая и стройная, с правильными чертами лица, глазами темно карими и мягкими, как бархат. Пушистая белая туника, широкой зеленой лентой, зигзагом по краю, а на темных волосах. Венок из белых цветов с изящными зелеными листьями. Я заметил, что на солнце у нее почти белая кожа, бронзовый оттенок такой легкий, что едва заметен. У нее не было того печального выражения, которое кажется общей характеристикой ее племени. Подняв голову, она с легкой улыбкой, обнажившей белые зубы, смотрела в лицо Дункану Мойту. Когда я появился на сцене, изобретатель сидел на боку машины лицом к девушке, и отвечал на ее откровенный взгляд взглядом, полным удивления и восхищения. Чуть в стороне стояла группа молодых женщин, по которых ясно говорила, что они служанки-девушки. Я заметил, что они с любопытством разглядывали машину. Вождь Ого издал нетерпеливое восклицание и быстро прошел вперед. «Здесь не место для тебя, моя принцесса», сказал он, обращаясь к девушке ты должна немедленно вернуться в свои покои». Не меняя позы, она повернула голову и спросила. «Мой лорд Ого приказывает принцессе Элале?» «Когда король не присутствует, моя обязанность — защищать его женщин», — резко ответил вождь. Презрительно пожав плечами, девушка снова повернулась к Мойту и, словно продолжая разговор, сказала на ломаном английском. «Она может и лететь, как птица?» «Почти, но не совсем, мисс», — ответил он. «Но может плавать, как рыба». «Да, мисс». «И бежать, как олень?» «Совершенно верно, мисс». «Мне было бы приятно, если бы она это сделала». Очень мягко сказала девушка. Дункан на мгновение удивился, потом лицо его прояснилось, и он с энтузиазмом сказал. «Если сядешь, я прокачу тебя. Тебя и трех твоих женщин». Она ничуть не колебалась, повернулась. Позвала трех молодых женщин по имени, и они сразу подошли к ней. Вождь Ого, который не мог внимательно следить за разговором по-английски, яростно нахмурился, но после отпора, который дала ему девушка, держался от нее на почтительном расстоянии. Наслаждаясь его смущением, я быстро открыл дверцу машины и жестом пригласил принцессу войти. Она легко поднялась по ступеньке, и я вслед за ней посадил ее служанок, потому что предвидел забавную сцену и хотел помешать Ого вмешаться. Я видел, что он не знает, что делать. Остальные зрители тоже стояли в неуверенности. Но как только я сел вслед за женщинами, мой отпырнул рычаг, включил двигатели, и машина прыгнула вперед. Мы трижды обогнули королевский дворец. Изящная принцесса, ухватившись за спинку сиденья, радостно смеялась, Остальные женщины в ужасе жались друг к другу. Затем Дункан направился к арочному отверстию в стене и, не обращая внимания на яростные крики «Ого!» и требования остановиться, вывел машину на равнину. Вождь натянул лук. Но принцесса вскочила и посмотрела на него с задней части автомобиля, и он побоялся попасть в нее. Через мгновение мы были за пределами дальности стрельбы, и Дункан вдохновленный естественным желанием показать, на что способны его изобретения, увеличил скорость, так что ветер засвистел у нас в ушах, и мы не успевали замечать проносящиеся мимо объекты. Должен признаться, что, будучи моряком, я слегка испугался этого ужасного броска, но Илала радостно смеялась, и, ухватившись для надежности изящной рукой за шею Дункана, смотрела прямо вперед и была полна радостного возбуждения от этой дикой поездки. Впрочем, подлинной опасности не было. Луга здесь гладкие, как шоссе, и за невероятно короткое время деревня почти исчезла из вида. Мне пришло в голову, что не стоит оскорблять налик лик надо, слишком далеко заходя в своей проказе, поэтому я попросил Дункана возвращаться. Он неохотно описал большой круг и направился к деревне, не снижая, однако, скорости, пока мы не проехали под аркой и едва не столкнулись с собравшейся толпой мы снова объехали королевский дворец, постепенно сбрасывая скорость. И изобретатель остановил свою удивительную машину почти на том же месте, с которого мы стартовали. Я заметил, что на легнат стоит у входа в свой дворец, и по обе стороны от него стоят Бри и Нукс. Теперь, когда король распрямился, я увидел, что он намного выше своих людей и прям как ружейный ствол. Как только мы остановились, я открыл дверцу, и помог выйти испуганным служанкам. А Дункан выпрыгнул и протянул руку Илале, которая не нуждалась в поддержке. Ее щеки раскраснелись, глаза ярко сверкали, и не было сомнений в том, что новый опыт доставил ей большую радость. Как только ноги ее коснулись земли, она подбежала к королю, схватила его за руку и воскликнула на своем родном языке. «О, отец, это чудо! Повозка белого человека живая!» Она летит быстрее стрелы. Это не повозка белого человека, — торопливо сказал Бри. Это наша повозка, повозка королей, а белый человек раб и его обязанность двигать эту повозку. «Раб? О, какая жалость!» — разочарованно сказала Илала. «Почему?» — спросил ее отец, обняв рукой. «Потому что белый человек прекрасен духом. Он хороший и добрый», — ответила принцесса. Я взглянул на непонимающего Дункана и едва не рассмеялся. Этого изобретателя, с худым лицом, сутулого, с мечтательными глазами, с самым большим воображением, нельзя назвать прекрасным, хотя он необычный и странный. Но девушка, несомненно, была искренней, а так как она сама исключительно хороша, то может судить о других. Король был явно раздражен этой похвалой ненавистному белому он церемонно представил свою дочь Нуксу и Брионии, и она кончиками пальцев притронулась к их лбу, а потом в знак дружбы к своему. «Не хочет ли твое величество проехаться в нашей волшебной машине?» С гордой снисходительностью спросил Бри. «Не сейчас», — ответил король, задумчиво отступая. Вскоре он подошел к машине и очень внимательно осмотрел все ее части. Было очевидно, что она его удивила, и он покачал седой головой, словно отчаявшись разгадать загадку. Потом он провел чернокожих по деревне, показывая им многочисленные дома и склады для зерна и фруктов. И пока они этим были заняты, принцесса подошла и прислонилась к машине. В ней сидели мы с Мойтом. «Если вы рабы», — тихо сказала она, — «я стану вашим другом. Не бойтесь. Когда у вас будут неприятности или на вас нападут враги, позвоните Лалу». «Спасибо, милая принцесса», — ответил Дункан. «Возможно, сейчас мы рабы, но скоро будем свободны. Мы не боимся опасности». Она кивнула, как будто ответ ее успокоил, и ушла во дворец, и все ее прислужницы пошли за ней. Огои жители деревни молча и неподвижно стояли в нескольких шагах. Когда король вернулся со своими благородными гостями, он заметил вождя и велел ему вернуться в свою деревню и быть на страже, пока гости не покинут страну. Огонь немедленно удалился, бросив на изобретателя меня взгляд полной ненависти. Затем король с многочисленными выражениями дружбы вернулся во дворец, разрешив Бри Нуксу присоединиться к нам. «Давайте закроем верх», — сказал я, «чтобы нас не подслушали». Мы опустили стеклянный купол и закрепили его, а туземцы с новым любопытством продолжали смотреть на нас. Потом, оставшись одни, Хотя мы могли видеть все, что происходит вокруг нас, мы сели и обсудили положение. «Если бы вы были с нами, — сказал Мойт, — мы могли бы убежать с принцессой и держать ее заложницей, чтобы обеспечить безопасное возвращение на корабль. Потом вы бы ее отпустили? — спросил я насмешливо. Он ничего не ответил. Но мы не могли оставить Бри и Нукса. Продолжал я более серьезно. Так что не о чем сожалеть». Бри казался очень задумчивым. «Мы в трудном положении, мастер Сэм», сказал он на своем ломаном английском, который так контрастировал с той легкостью, с которой он объяснялся на родном языке. «Король — старая лиса. Он не позволит нам идти за алмазами». «Мне казалось, он вежливо обращался с тобой, Инуксом». «Казалось, мастер Сэм, но это неправда. Разве он не дружелюбен? Разве не разломил с вами хлеб?» Это ничего не значит. Если друг ему солгал, дружбы нет. Но в чем дело, Бри? Он знает, что я ему солгал. Почему ты так думаешь? Он делал отметки мелом. Но откуда он знает, что ты лжешь? Его люди видели наш разбитый корабль, а мы их не заметили. Они видели с деревьев, что я готовлю завтрак. А прислуживает белым. Они видели, как мастер Дун спустил машину в реку, и мы все уехали в ней. Все, что знает король, говорит, что мы ему солгали. Он знает, что мы нашли мертвого человека в реке и похоронили тело. Он знает, что мертвец хотел алмазы, поэтому он его убил. Он думает, что мы тоже хотим алмазы и хочет убить нас всех. Поистине мрачное предсказание. Я не сомневался в том, что Бри все изложил верно. Очевидно, глупо было надеяться на то, что мы обманем умных индейцев. Я заметил, что Налик Наликнат кажется подозрительным и недоверчивым сказал я после молчания, когда мы все сидели, уныло глядя друг на друга. Он, наверное, все время говорил себе, что мы дураки и находимся в его власти. Он встревожился только раз, когда Нукс пригрозил взорвать его и его народ. Он не знает, сможем ли мы это сделать. «Я тоже не знаю», — задумчиво сказал Дункан Мойт. «Но они должны знать об огнестрельном оружии». И Морис Клепиш написал, что они презирают это оружие. Заметил я. «Огнестрельное оружие не взрывает людей». «Я говорил не о нем», — ответил Мойт. «Но скажите мне, если туземцы знают о нашем обмане, какой смысл продолжать игру? Давайте возьмем девушку, поедем за алмазами и затем как можно быстрее сбежим». «Девушку!» — воскликнул я, как будто удивившись. «Зачем вам девушка, если мы бросим туземцам вызов?» и заложники нам не понадобятся». Мойт выглядел смущенным. «Она знает местность», сказал он немного погодя, «и станет хорошим проводником». Потом посмотрел на меня и более честно добавил, «Она очень милая и красивая, Сэм. Она замечательная старина, я в этом с вами согласен. Но мне кажется, что похитить принцессу и бежать с ней означает поднять бесконечную сумятицу. Мы не можем вести машину по частому лесу, Так что единственный путь — по реке, то есть тем же путем, каким мы сюда пришли. Король может выставить против нас тысячу воинов, и очень вероятно, что он победит. Что же нам делать? — спросил он. Сражаться? — Конечно. Все равно придется сражаться, — философски заметил Нукс. И нужно продолжать притворяться, что мы рабы Нукса и Бри, — добавил я. Они могут догадаться по наблюдениям, Но пока мы притворяемся, что мы два черных короля и два белых раба, у них нет повода для нападения на нас. Во второй половине дня в деревню приехало несколько вождей из разных частей страны. У всех на одежде были зеленые полосы, и все они выглядели очень внушительно. Мы решили, что король вызвал их на совещание относительно нас. Все вожди, задержавшись, чтобы осмотреть машину и нас, заходили в королевское жилище». К вечеру мы приготовили ужин. Многие туземцы приходили и смотрели на нас через стекло. Вскоре кто-то негромко постучал по стеклу. Подойдя к этому месту, я увидел женщину, державшую корзину, сплетенную из тростника. Я открыл окно и взял корзину. «Илала послала это большому белому рабу», сказала женщина на своем родном языке. «Большой белый раб благодарит Илалу и шлет в ответ свою любовь, Со смехом ответил я. Женщина серьезно кивнула и отошла, как будто именно такого ответа ожидала. Я отдал корзину Дункну и передал ему послание принцессы. Лицо его просветлело, он покраснел, как школьник, но ничего не сказал. В корзине оказались свежие яйца и жареная дичь, напоминающая по размеру и вкусу фазана. Мы сварили яйца на спиртовой печи и благословляли девушку за заботу потому что она внесла очень приятное разнообразие в нашу консервированную пищу. Когда стемнело, мы зажгли лампы, задернули занавески и после небольшого обсуждения будущего легли на одеяло и приготовились провести вторую мирную ночь в сердце вражеской территории. Была, должно быть, полночь, когда меня разбудил странный треск. Несколько мгновений я лежал неподвижно, гадая, что это могло быть. Потом скочил, и открыл одно маленькое окно. Вокруг автомобиля поднимался густой дым, и, высунув голову, я увидел под нами огонь. Глаза щипала от дыма, я отскочил и закрыл окно. Внутренности машины были тускло освещены красным огнем. Мой сел, я коснулся его рукой. «В чем дело?» — сонно спросил он. «Они разожгли под нами большой костер», — ответил я. «Может ли он нам повредить?» Он покачал головой. «Огонь может только расплавить резину на шинах, но резина вулканизированная, и я не думаю, что огонь такой сильный, чтобы она очень пострадала», — сказал он. «Но будет жарко спать, и лучше немного придвинуться». Я коснулся рычага, машина двинулась и медленно перевалила через горящие бревна. Она слегка подпрыгнула, но никаких других неприятных последствий не было. Дункан поднял впереди занавеску, чтобы видеть, куда направляется. И когда мы отъехали на безопасное расстояние от огня, он остановил машину в 20 ярдах. И мы приготовились снова ложиться. «Кто-то должен караулить», — сказал изобретатель. «Пока мы спим, а они бодрствуют, они могут придумать что-нибудь похуже костра». Мы согласились с этой необходимой предосторожностью. Я обрадовался, узнав, что меня выбрали в первую вахту потому что к этому времени я уже был бессонным, как сова. Остальные улеглись на одеяло, а я удобнее устроился на сиденье и внимательно вслушивался в малейший звук, который мог означать опасность. Вскоре я снова услышал треск. Наши враги подтащили горящие бревна и пытались снова сжечь машину. Я снова разбудил Дункна, и мы передвинулись на другую сторону пустого пространства, остановившись у крыла королевского дома. Хотя сама машина не может сгореть, горячие угли под ней превратят ее в сковороду, а нам не хотелось поджариваться ради забавы туземцев Сан-Блас. Возможно, опасение поджечь дворец остановило попытки врагов, потому что после второго перемещения к нам больше не приставали, и моим товарищам позволено было спокойно спать.